Глава третья. Все оказалось не так страшно, как представлялось на первый взгляд. Легче всего было разобраться с атрибутами. Каждую ступень прирастала по пять очков атрибутов, и чем больше этих очков в какой-либо из характеристик, тем лучше. С гранями сложней. Мне, как представителю человеческой расы, полагалась одна бесплатная грань. Далее, начиная с пятой ступени, выдавали особые пункты, за которые можно взять либо грань, либо плюс один такт к грани. Тактом именуется единица процента, либо плюс один новый навык, или такт к навыку, либо также плюс один на специализации. А так, чтобы приобрести одну грань ранга новичок, нужно выложить добрую тысячу униаров. А ведь потом еще эту грань качать максимум до пятого такта, а некоторые даже до сотого. Короче, все очень и очень дорого. С навыками также. Покупка одного навыка стоила тысячу униаров. Прокачивались они также до пятого такта. И каждый такт навыка открывал возможность раскачать специализации. Первый такт до 10%, второй такт до 25%, третий до 50%, четвертый до 75% и пятый до 100%. Таким образом, специализации были завязаны на конкретные навыки и зависели от их в плане прокачки. То есть имея навык ближний бой третьего такта и специализацию длинные мечи, я не мог иметь эту специализацию выше 50 такта. То есть 50% освоения, пока не повышу сам ближний бой. Все специализации были 100 тактовыми. Первый такт стоил 100 уняров, и как я уже говорил, этот первый такт означал 1% освоения навыка из доступных 100%. Теперь о рангах. Они оказались завязаны на ступени. С первой по 99 ступень Я считался новичком, с сотой по 499 опытным, с пятисотой по 999 ветераном, с тысячной по 4999 героем, ну и с пяти тысяч уже легендой. Уж и не знаю, какие монстры смогли достичь таких высот. По сути, кроме выбора одной грани и расстановки 25 очков атрибутов, я сейчас ничего и сделать-то не мог. Но тут был один маленький нюанс. Изъяны. Они же недостатки. Я могу взять один крупный и два мелких изъяна, определяющих мою личность. Можно и больше, но особые сгораемые пункты, ОСП, дают только за эти три. Так вот, за крупный можно получить два ОСП, за два мелких по одному ОСП. В итоге четыре ОСП, за два пункта которых можно приобрести одну новую грань или плюс один такт к уже существующий, а за один ОСП один новый навык. Плюс один такт к уже существующему навыку, одна новая специализация или плюс один такт к уже существующей. Плохо лишь, что эти особые пункты нельзя было законсервировать на будущее, а следовало потратить сразу же. Но, тем не менее, это было солидным подспорьем на первых ступенях. А, как говорится, путь к могуществу начинается с первого шага. Поэтому я решил обзавестись изъянами. Не вечно же мне быть эталоном идеала, верно? Некоторые недостатки отмел сразу. Хромота, слепота, одноруки, одноноги, одноглазый, неудачник и прочая страсти-мордасти. Даже представить себе не могу, что будет, если возьму что-то из этого. Мне что же, сразу же отрубит руку и вырвет глаз? Чур меня, чур. Остановимся на более гуманных вариантах. А стать изувеченным я всегда успею. Так, что тут у нас дальше? О, вот это интересно. Верный друг, мелкий. Может, вы и не герой, но за друзей готовы отдать жизнь. Вы не оставите друга в беде, если есть хоть малейший шанс помочь. А что, мне подходит? Вон если, например, на знаменира сейчас будет совершено нападение, то я без малейших сомнений вступлюсь за него. Так что да, я такой. Хотя, конечно, странно, почему верная дружба относится к недостаткам. Но раз древние так решили, значит, так тому и быть. Мне же лучше. Вы выбрали мелкий изъян верный друг. Подтверждаете выбор? Да, нет. Отвечаю «да» и прислушиваюсь к себе. Вроде бы без изменений. Пожимаю плечами и продолжаю поиск. Мстительность. Мелкий или крупный. Вы всегда пытаетесь восстановить справедливость по отношению к себе. Если это мелкий изъян, то вы будете добиваться возмездия законным путем. Какова будет месть и сколь быстро она настигнет оппонента, зависит от вас. Ведь некоторые все просчитывают до мелочей и составляют планы мести месяцами тогда как другие действуют незамедлительно. Если изъян крупный, то вы не остановитесь даже перед убийством ради мести. Если честно, всегда отличался злопамятностью. По крайней мере, так мне говорит мое подсознание. А я склонен ему доверять. Вопрос лишь в том, насколько я злопамятен. Я склонил голову в задумчивости. Хм, все-таки в меру. Вы выбрали мелкий изъян «Мстительность». Подтверждаете выбор? Да, нет естественно. Так, остался последний, крупный. И тут мой взгляд притянуло вот это определение. Последнее желание, мелкий или крупный. Вы согласны умереть только когда добьетесь своей цели. Может быть ваша цель месть за убийство семьи, или вы смертельно больны и мечтаете уйти в риоре славы. Вы не расстанетесь с жизнью без веской причины. Но если у вас появится шанс добиться желаемого, Вы сделаете все и пойдете на любой риск, чтобы преуспеть. Обычно это мелкий изъян, если только цель не слишком доступна, что бывает редко. Сразу вспомнилось то ощущение, которое охватило меня по ту сторону излома, за зеркалом. Я уверен, что должен что-то найти, отыскать во что бы то ни стало. И это что-то было важнее моей собственной жизни, в этом я был абсолютно уверен. И если честно, то после того, как знамир рассказал про ушедших древних, не могу отделаться от навязчивого, всепоглощающего желания встретиться с ними. Древние, неведомые создатели этого мира, всемогущие и всезнающие. Они именно те, кто мне нужен. И если для того, чтобы быть достойным аудиенции, мне необходимо стать сильнейшим из силпатов, то да будет так. Вы выбрали крупный изъян, последнее желание, встреча с древними. Подтверждаете выбор? Да, нет. Не колеблясь ни мгновения, соглашаюсь. Изъяны утверждены. Вам доступно четыре особых сгораемых пункта. Отлично. Нус! Теперь приступим ко всему остальному. Граней права было великое множество. Некоторые, правда, ограничены рангом и поэтому для меня закрыты. Но и оставшихся хватило с избытком. В первую очередь меня заинтересовала грань мистический дар, открывающая доступ к магическим способностям. Ну, знаете, заклинания, пляски с бубном у костра, шабаши с ведьмами на метлах. Так вот, веток магии было немало. Магия огня, земли, воздуха, воды, природы, крови, некромантия, малифицистика, волшебство, псионика, экзорцизм, восстановление, шаманизм и демонология. Фуф, можно выдохнуть. В общем, есть где разгуляться. Нет, чистым колдуном я быть не хотел, но мне всегда импонировали боевые маги. Да, выбрав этот путь, успеешь не один раз пожалеть, что обзавелся таким геморроем. Но в перспективе это давало неплохие плюсы. Повышало мою возможность выжить и добраться до высших ступеней мастерства. А что уж говорить про эпические плетения пятого такта, освоив которые ты превращаешься просто в машину уничтожения. Вы выбрали пятитактовую грань «Мистический дар». Подтверждаете выбор? Да, нет. Подтверждаю. Бесплатная грань за расу потрачена, И теперь переходим к особым пунктам. Хотелось бы, конечно, взять на все граней, но без навыков мне никуда. Ну что ж, какую ветку магии я хочу развить? Сложный выбор, надо признать. Но больше всего приглянулось восстановление. Различные плетения исцеления, думаю, мне бы не раз и не два пригодились. Малефицистика. Это противоположность восстановлению. Всякие параличи, отравленные стрелы, и хищение жизни. И, собственно, волшебство. Иллюзии, превращения, телепорты и игры со временем. Там реально обширный список плетений. Увы, выбрать пока что я мог только одно. И в конце концов остановился на волшебстве. Список сил для первой ступени тут довольно интересный. Да и тактика разнообразней. Вы выбрали навык Аркана Волшебство. Подтверждаете выбор? Да, нет. Угу. Минус один ОСП. Теперь надо выбрать плетение, которое пойдет как специализация. Хотя, конечно, разумнее набрать только грани и навыков, но я не хотел быть беззащитным до тех пор, пока удастся накопить нужное количество униаров. Поэтому возьму обязательный минимум для выживания сразу. Так что беру себе волшебный кулак. Волшебный кулак. Пучок чистой магической энергии, проходящей сквозь физическую броню цели. Каждый такт плетения усиливает урон в процентах, В зависимости от показателя атрибута, сила, духа, характер. Урон — 0. SD плюс процент. Время сотворения — 2 секунды. Стартовый диаметр — 30 сантиметров. Пустары — в зависимости от силы эффектов. Сейчас урон был ноль. Но это потому, что я еще не распределял очки атрибутов. А так, при увеличении такта плетения и характеристики сила, духа, характер, оно усиливалось. Минус еще один особый пункт. Осталось два. Эх! Вы выбрали навык ближний бой. Подтверждаете выбор? Да, нет. Боевой ямак или нет? Правильно. Насколько понял, сам по себе навык раскрывал возможность рукопашной схватки, тогда как его специализации уже направляли его по узкому профилю. После небольшого раздумья открыл специализацию длинные мечи. Вполне себе классический вариант. Теперь закончим с атрибутами и по коням Сила. 4 сила силушка моя раз ударю их она ловкость 4 махать мечом мне все-таки придется как ни крути разум 9 на первых порах планирую не лезть в рукопашные схватки поэтому пустары для сотворения плетений будут мне ох как нужны сила духа характер 2 совсем уж без урона заклинания все же не обойтись нужно и полезно выносливость 6 Единицы жизни – вещь необходимы, смело вставляем оставшиеся очки атрибутов. Утвердить текущую конфигурацию атрибутов? Да. Все, можно вздохнуть спокойно. Итог выглядел так. Первичные данные. Имя – Саргон. Подраса – человек-северянин. Сопротивление естественному холоду – 50%. Рост – метр семьдесят девять. Возраст тела – тридцать лет. Возраст разума колеблется между 20 и 30 годами. Ранг: новичок. Ступень: первая, 1. Атрибуты: Сила 4, Ловкость 4, Разум 9, Сила духа, характер 2, Выносливость 6. Доступно очков атрибутов: ОА 0. Производные параметры: Количество единиц жизни 60, Количество пустаров 90, Харизма 0. Грани: униары такты Мистический дар – 0.1. Навыки. Униары такты. Аркана волшебство – 0.1. Ближний бой – 0.1. Специализации. Униары такты. Плетение волшебный кулак – 0.1. Длинные мечи – 0.1. Изъяны. Верный друг – мелкий. Мстительность – мелкий. Последнее желание – встреча с древними. Крупный. Количество униаров. Расходный запас – 0. Несгораемый запас — ноль. Дополнительная информация. Репутация. Глобальная — ноль. Один из множества силпатов. Брр, сплошные нули. Но в скором времени я это исправлю. Уверен, когда-нибудь все-таки разберусь в том, что зарыто в глубине моего подсознания. И вот тогда-то мои новые способности помогут мне достичь своей цели и найти дорогу к древнему. Печально, конечно. Но пока что я не понимаю, кто я на самом деле такой и что здесь делаю. Уверен лишь в том, что ответ на этот вопрос лежит в памяти о моем прошлом воплощении, и это что-то очень-очень важное. Важнее даже моей собственной жизни. Но хватит о грустном. Пора заканчивать это интимное слияние с алтарем и немного поспать. С этими мыслями я разорвал контакт с ледяной поверхностью кристалла. Но стоило только встать как я тут же рухнул на пол, захлебываясь криком и выпучив глаза от всепоглощающей боли. Тело выгнуло дугой, кости ломало и корежило. Каждую клеточку мышц смяло и сводило в судороги, а все внутренности скрутило в жестком спазме. И если бы я чувствовал только боль, то, наверное, сошел бы с ума. Но кроме нее я ощущал и силу. Нет, не так. Силу! Она вливалась в меня. Распирала, усиливала мою душу и тело с каждым толчком. Я испытывал истинное блаженство от обладания ею. И я хотел ее еще больше. И еще. Еще